Глава 17. Когда Аллах гневается, он всегда посылает на путь человека испытания, и пошлет их он столько, сколько душа сумеет вынести, не более. Мужчина, что теперь пал от моей руки, понес наказание. Я не допущу, чтобы с моей богиней что-либо случилось, и мне совершенно наплевать на законы отчаянных кочевников». «Я не мой отец, и пора бы им усвоить суть. Я их новый король, а значит, будет все так, как я захочу». Совет принял некоторые поправки в свод законов у кочевых племен и до каждого, пусть находящегося на краю света, донесли информацию. Старейшины подписали документ, соглашаясь на новые условия, и только один Рамир Атархан не желал идти на уступки, а теперь его младший брат лежал мертвым у моих ног. Полина продрогла, вцепившись в мою рубашку. Девушка не понимала, что только что произошло у нее на глазах. Фактически, я развязал войну между будущим и прошлым марокканского мира. Амир едва шевелит своими губами, но я слышу ее тонкий осиплый голосок. Что с Тахминой? Почему она связана? Выпалила один за другим вопрос. Вместо того, чтобы волноваться о своей свободе, Полина переживала за душу другого человека. Она удивляла меня с каждым днем все больше. Старейшина ждал моего вердикта. Полина за душу его брата. Напряжение зашкаливало, каждый мой нерв натянулся до острой струны. Я лихорадочно соображал, как выйти из положения. Увидев кинжал у горла Стасиной, меня охватила внезапная ярость. И схватив свой клинок, который был всегда со мной, я вонзил его в спину мужчине. Одно резкое движение, и тело моего врага пало. Я сверлил взглядом прожженные солнцем глаза Рамира. Старик не отступал. И даже наши вечерние беседы не помогли. Все встало на прежний уровень. Мы вновь враги, и ни о каком положительном решении речи не пойдет. Только если я отдам ему Полину». «Нет». Четко и громко ответил Рамиру Атархану, и тот согласно кивнул. «Его поведение настораживало, хотя среди всех нас, моих подданных было больше». Я выискивал в толпе своего помощника, сейчас он был мне нужен, чтобы урегулировать конфликт или хотя бы ослабить. «Ту девку мы забираем!» Старейшина пренебрежительно указал на Тахмину. «Мой воин клеймил ее и хочет взять в жены». Прокуренным голосом Рамир говорил о моей слуге, как будто она вовсе не была человеком. «Совсем молодая девушка, а теперь я вынужден отдать ее племени от Архану, потому что таков закон и традиции. Тахмину выкрали и клеймили. «Вы дали мне слово, что не станете трогать моих подданных, особенно девушек из незамужних женщин!» Я напомнил старейшине о вчерашних условиях пребывания оазиса. Мужчина фыркнул в ответ, уводя свой взгляд в сторону. Двое его приближенных нашептывали старейшине, как можно было бы получить из ситуации выгоду. В пустыне была абсолютная тишина. Солнце стояло над нашими головами, пронзая острыми лучами кожу. Жара давала о себе знать. Я еще раз осмотрелся по сторонам, и только сейчас на глаза мне попался Тахир. Он жестом показал мне молчать и дернул плечом. А когда я проследил за его движением, то разглядел вдали приближающиеся машины из королевского двора. Мой помощник чудом сумел позвать подмогу, хотя численность бедуинов была ниже нашей. Тахир все-таки дал сигнал о помощи. «Девку мы забираем, Амирхан, и смерть нашего брата будет на твоей совести». Пристально смотрит мне в глаза, а потом перевел свой кровожадный взгляд на Полину. Цыкнул. «Мы надеемся, она только для ваших утех, и сватовство с Аликой, дочерью Батыра, состоится в срок». «Это не вам решать», — сказал, как отрезал. «Уходите с миром, иначе все кончится печально». «Смотря для кого, мой король». Со смехом ответил мне, без поклона и почести, старейшина и его бедуины ушли. Спустя несколько часов мы были дома. Полина всю дорогу не разговаривала со мной, вновь отдалилась. И я не настаивал, давая ей возможность свыкнуться с мыслью о восточных правилах. Когда кочевники оставили нас, она набросилась на меня с расспросами, ведь на ее глазах увели в чужое племя Тахмину. Стасина умоляла меня, как короля, сказать слово, чтобы ту отпустили, но я не мог. Потому что тогда меня клеймили бы как нечтящим традиции королем. И больше всего я был в агонии зла и отчаяния, что мог стать тем, по вине которого могла погибнуть Стасина. На ее шее осталась неглубокая ссадина от кинжала бедуина. Капелька крови проступила и уже успела запечься, образуя бордовую ниточку. «Как ты?» Не удержался я и, повернувшись к ней полубоком, прикоснулся к щеке. Полина смотрела в окно внедорожника. Она никак не отреагировала на мой вопрос, а на легкое касание вовсе отпрянула чуть в сторону. — Полина, ты должна меня понять, иначе другого выбора не было. Тихо продолжил объяснять. Стасина крепко впилась ладонями в свои колени, усмиряя свой пыл и гнев, готовый обратиться на меня прямо здесь, в машине. И я бы принял его, но молчание и безразличие убивали двойным ударом. «Сначала ты крадешь меня, рушишь мою жизнь. Поставил ее кверху ногами, черт возьми». Полина начала проговаривать каждое слово сквозь стиснутые зубы. «Потом бросаешь меня на несколько дней, заточенной в своей комнате». «Снова появляешься и везешь черти куда. А вдобавок это...» Резко разворачивается ко мне лицом, излучая непередаваемое количество эмоций. Ее синие бездонные глаза на мокром месте. Еще немного, и у девушки случится нервный срыв. Я взял ее руку в свою и переплел пальцы, сцепляя обе кисти в крепкий замок. Полина задрожала, едва сдерживая себя. «Прошу, Амир, не нужно со мной вот так». Взмолилась, и ее подбородок чуть колыхнулся. «Ты держал свое имя в секрете, словно я была недостойна его знать». Девушка высказала все, в чем я ее ограничивал за эту прекрасную неделю. Оказалось, будто несколько месяцев прошло. «Успокойся, ладно?» Уговариваю ее, притягивая к себе в объятия, и Стасина, наконец, сдается. Она обняла меня, прикоснувшись своей щекой к моей груди. Дышит рвано, но глубоко. Я поглаживал ее по плечу, чтобы она почувствовала себя в безопасности. По приезде в мой дом ты отдохнешь, а потом... Голос мой надрывается, давно я так не нервничал. Ты отдохнешь, и мы поговорим. Одна я не останусь в своей спальне. Замотала головой Полина, затем отпрянула от меня. Наши взгляды вновь встретились. Синие против черных. Страстная смесь притяжения двух тел. Я хитро ухмыльнулся, согласно кивнув ей. «Я буду с тобой».